Десятое. 9 января. Понедельник. Первый день новой жизни. Офис был где-то в старых переулках. Хорошо, что буду работать из дома. Вечно тут не припаркуешься, а если и найдешь место, так стоить будет баснословно. Да, Дашенька, дожила ты до того состояния, в котором обычно пребывает большинство людей когда надо считать каждую копейку, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. И она тебя не порадует, милая. Таких сумм ты даже в институте в руках не держала. Это у обычных студентов там была одна стипендия, от этой еще с первого курса на временных проектах неплохо подзарабатывала. Даже к отцу почти не обращалась. Но ничего. Человек ко всему привыкает. Кому сейчас легко? Народ вон вообще пачками гибнет. Кто на фронте, кто, спиваясь от безработицы. Трудно остаться человеком, когда еще вчера считал себя богом, а уже сегодня пришло осознание, что ты никто. Но тебе такое озарение не грозит. Это пройденный этап. И ты этот овраг перемахнула еще в детстве. Все полегче. Пережить Романа Чернышова и так непросто. А уж если в комбинации с падением с неба, так вообще организм бы не выдержал. Господи, Даша, но ты же слово себе дала, о нем не думать. Нет больше места в твоей жизни для этого человека, понимаешь? Нет. Значит, и имя его даже в суе вспоминать нельзя. Баста. Рамес. Точнее, Раймс. Встреча прошла предсказуемо. Объяснила, что работать буду только дистанционно. Что не видно, как я до сих пор пандемии боюсь. Дыхнет кто-нибудь лишний раз, так сразу в обморок падаю. Я уж не говорю кашлянет. Тогда вообще сердце разорваться может. Ах да, забыла. Оно уже разорвано романом. Но тогда это, как его, кровоизлияние в мозг. Он же у меня пока еще работает. Хоть как выясняется, фрагментарно. Заказ приняла, документы подписала, отправилась в освояси. По дороге заехала в магазин, продуктов накупила на неделю вперед. Буду продолжать искать работу. Нормальную. А это пока так, чисто чтобы поесть на что было. Даже на завершение ремонта отложить вряд ли что удастся.